Глава 1. Вобрав в себя жидкость, обувь стала тяжёлой и потянула на дно. Алита задёргала ногами, чтобы избавиться от груза. Сапожки соскользнули, только серебристая пряжка на голенище сверкнула и скрылась в толще фиолетовой воды, а следом — толстое зимнее пальто и шарф. Драконица барахталась изо всех сил пытаясь всплыть на поверхность. Но оставшиеся вещи, мешая каждому движению, неприятно облепили тело, которое будто становилось всё холоднее. Вот уже Айлита не чувствовала пальцев, икры свело судорогой. В какой-то момент боль прорезала низ живота. Сердце сжалось от страха, и принцесса оставила тщетные попытки выплыть. Она рванула ткань платья на животе, ожидая увидеть нечто ужасное. Изо рта вырвался крик, и в гортань хлынула вода. Между пальцев заструилась кровь. Кожа заходила буграми и начала лопаться, словно что-то изнутри разрывало её. Алита распахнула глаза и мгновенно потянулась к животу. Пальцы сжали грубую колючую ткань. Принцесса не сразу поняла, что лежит в кровати на спине, накрытая большим шерстяным одеялом. «Госпожа, вы пришли в себя!» Из угла комнаты послышался радостный возглас Лоры. Горничная отложила шитьё и медленно поднялась с места, будто не веря своим глазам. Она, быстро взяв себя в руки, устремилась к принцессе и бережно стала расправлять сбившееся покрывало. «Ой, у вас капля крови на верхней губе. Я сейчас вытру!» Горничная бросилась к столику, где лежала стопка чистого белья. Драконица осторожно коснулась лица. Она выглядела непривычно взбудораженной, вызывая у драконицы тревогу. «Всё чисто. Хотите ли воды?» Или ещё чего-нибудь?» Принцесса нахмурилась, разглядывая веснушчатое лицо молодой девушки. «Что такое происходит? Сколько времени я здесь лежу?» Прохрепела Алита. Из-за сухости во рту слова давались тяжело. Распухший язык еле шевелился. «Сейчас утро второго дня после той ужасной ночи!» Печально произнесла горничная в голову. «Больше суток. Чуть больше суток я валяюсь в кровати». Принцесса горько выдохнула. Последнее, что она помнила, встреча с Кристофером. В тот последний ужасный час драконица не находила себе места от волнения. Многие уже прилетели из дворца, даже Арис. Не было только любимого, и никто не мог сказать, что с ним и где он. Гвардеец вернулся раненый в грязной одежде и с запёкшейся кровью на лице. Алита повела его в смотровую. Перед тем, как упасть в обморок, принцесса ощутила покалывание в той области, где осталась царапина, о которой она и забыла. Боль быстро усиливалась. И когда девушка присела напротив Кристофера, Чтобы осмотреть его, то потеряла сознание. Что было дальше, драконица помнила довольно смутно. Чьи-то разговоры и окрики, запах нашатыря в носу, женские возгласы, расплывчатые силуэты. Дрожащими руками Алита потянула край одеяла в сторону. Низ живота тут же отозвался слабой болью и покалыванием. Ваше Высочество, вам нельзя вставать с постели. Малис наказал, чтобы вы не поднимались. Взмолилась Лора, нервно заламывая руки. Прошу вас, лежите. Я могу подложить вам под спину подушек, чтобы вам стало удобнее, и напоить водой. Алита одарила горничную тяжёлым взглядом, вернула на место край одеяла и кивнула. Девушка принялась хлопотать вокруг госпожи. «Что с Кристофером?» Поинтересовалась драконица после того, как Лора подала воды. Принцесса облизала потрескавшиеся губы, ощутив, как влага смачивает сухие корочки, и сделала пару спешных глотков. «Господин сейчас несёт службу. У него повреждено плечо. В остальном вроде всё нормально». Ответ взбодрил Алиту заставив на краткий миг улыбнуться. «Как там резиденция? Как Мерида и остальные?» «Цела и невредима. Никто не пострадал. Поначалу гвардейцы ждали вашего возвращения или приказа, потом активировали защитные барьеры. Горничная присела на край постели и забрала пустой стакан. «Мы очень переживали за вас». Вся столица была охвачена огнём, а в небе я никогда не видела так много драконов. Утром к нам прилетел отряд гвардейцев. Мы собрали вещи. К обеду явился ваш супруг. Потом всех вас и к госпожу Мериду и слуг перевезли сюда, в университет. Алита только сейчас внимательно осмотрела комнату, которая выглядела простовато но она и не думала роптать по такому нелепому поводу. Мебели из тёмного дерева, стол, стул, узкая кровать, платяной шкаф и стеллаж. На полках громоздились полупустые склянки, котлы различного размера, весы, мельнички и множество других мелочей для изготовления зелий. Камени потрескивали дрова, а в ближайшем к нему углу Стояли два набитых холщовых мешка. «Мы в студенческой башне», — пояснила Лора, перехватив взгляд госпожи. «Ваш супруг распорядился, чтобы королевской семье выделили комнаты подальше от больничного крыла». «Ясно», — потянула принцесса. «Надеюсь, я никого не потеснила. Хозяин этой комнаты погиб во время нападения нежити». Грустно ответила горничная. «Нам сварды приказали собрать его личные вещи». Она кивнула в сторону мешков. «Их отправят его родителям». Повисла скорбная тишина. Алита уставилась на собственные руки, лежащие поверх одеяла, которые мелко задрожали, как будто в мешках были не вещи, а то, что оставила нечисть от их хозяина. Как много горя принесли вампиры. Столько смертей и несчастий. Она подумала о студенте, который жил в этих стенах. Ещё пару дней назад он спокойно учился, постигал что-то новое для себя. Судя по комнате, его специальностью являлось зелье варенье, а ещё у него была семья. И наверняка осталась неосуществимая мечта. «Ваше Высочество!» «Я должна сообщить Малису о том, что вы очнулись!» Неожиданно произнесла Лора. Она поднялась, налила ещё воды и заботливо поставила стакан на тумбу возле кровати. «Иди», — выдохнула принцесса. Как только дверь изогорничной за затворилась, Алита отбросила одеяло и задрала сорочку. Увиденное потрясло. Принцесса судорожно задрожала, пытаясь вдохнуть, но страх будто выкачивал весь воздух из лёгких. Царапина почернела. Кожа вокруг неё разбухла и покраснела. Вокруг проступила синяя сосудистая сетка. Пальцами прощупывались мешочки с гноем. Между ног лежала ветошь, и драконица сгулка колотящимся в груди сердцем Так сильно, что даже потемнело в глазах. Осторожно отодвинуло пальцами край. На ткани виднелось ярко-алое пятно с темными сгустками, напоминающими черную жижу, в которой Ясмина испачкала руки в саду. «Это внутри меня?» — с ужасом прошептала Алита. По телу побежала дрожь. Сердце наполнили отвращение и брезгливость. «Может, это всего-навсего лунное кровотечение От переживания она не смогла вспомнить дату, когда те были в последний раз. Одёрнув сорочку, принцесса прикрыла глаза и положила руки на живот. При помощи магии она увидела, как от царапины внутрь тела тянулись тонкие ниточки. Ближе к чреву они переплетались и собирались в катышек отдалённо похожий на чернильную кляксу. Весь детородный орган был охвачен чернотой. Н «Нет! Нет!» Алита замотала головой, стараясь прогнать подступившую панику и встряхивая руками, будто желая избавиться от чёрных сгустков. «Может, это сон? Может, я сейчас проснусь и ничего этого нет?» Резкий стук испугал принцессу. Она растерянно уставилась на дверь, ничего не говоря и с трудом воспринимая реальность. В голове диким роем проносились мысли о царапине, о том существе, что напало на неё в саду, о чёрной жиже. Петлицы скрипнули, и в проёме показался Кристофер. Под его правым глазом красовалась садина Кожа вокруг свежей раны потемнела из-за обработок антисептическими растворами. Лицо покрывало густая щетина. Левая рука покоилась в медицинской косынке, из-за чего мундир был расстёгнут и накинут на плечи. Алита с грустью посмотрела на любимого. В ответ гвардеец тепло улыбнулся ей. «Доброе утро», — мягко произнёс Кристофер и подошёл к изножью кровати. Принцесса долго не отвечала. Перед глазами всё ещё стояла картина, замотанного в чёрные нити детородного органа. Но затем постаралась взять себя в руки. «Что с твоей рукой?» — с волнением спросила она. «Ничего серьёзного». Потом отмахнулся гвардеец. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Следующим вошёл Малис и прикрыл дверь. Он выглядел уставшим. Под глазами залегли синие мешки. А движения, несмотря на полноту и привычную грациозность, были резкими и угловатыми. Поправив съехавшие на кончик носа очки, он искренне улыбался подопечной. «Как вы себя чувствуете?» «Ну, живот... болит...» Принцесса опустила взгляд и нахмурилась. Всеми силами пыталась унять внутреннюю дрожь. «Царапина. Она немного странная». «Ваше Высочество, над странностью вашей раны мы все голову ломаем». Устало выдохнул целитель. Он взял табурет и присел рядом с кроватью. «Лора сказала, что у вас пошла кровь из носа. «Не сильно. Пару капель». Алита указала на тумбу, где лежал платок. «Мне опять приснился тот кошмар». «С фиолетовой водой?» — осторожно спросил Кристофер. «Да». Протянула принцесса, стараясь, чтобы слова не звучали слишком тревожно. Я снова тонула в этой жидкости. А мой живот... Кожа будто пузырилась а затем начала рваться. Мне даже послышался треск тканей, а затем полилась кровь. От воспоминаний драконица вздрогнула. Она заметила, как напрягся гвардеец, как с силой сжал пальцы здоровой руки в кулак. «Позвольте осмотреть рану», — обратился целитель, поправляя очки. «Конечно». Алита легла обратно. Но Малис не стал осматривать царапину обычным для врача способом. Вместо этого он провёл руками над животом. И, не касаясь ткани сорочки, начал ритуал. Принцесса не шевелилась. Тревогу уступило место отчаянному желанию задать множество вопросов. Что с ней? Что происходит? Кто её ранил? Но она терпеливо ждала. Когда целитель закончит? «Как я и думал», — расстроенно произнёс Малис, убирая руки. Стало хуже. «Что происходит? Скажите, что это за царапина?» Требовательно спросила Алита. Несмотря на то, что выглядела она напуганной, её голос прозвучал властно. Ей хотелось как можно скорее получить ответы. Но уловив в тоне жёсткие нотки, драконица мягко добавила уже тише: "Пожалуйста, объясните, что со мной происходит?" Наступило молчание, прерываемое лишь шумом из коридора да тиканьем часов. Прошло всего пара секунд, но для принцессы ожидание длилось бесконечно долго. Опустив взгляд в пол, Мали сняла очки и достал батистовый платок с инициалами. Он поднёс оправу ко рту и подул на стекло, которое в момент запотело. Долго вытирал дрожащими руками. Как бы принцессе не хотелось прервать его, она не сделала этого, потому что знала, как тяжело сообщать плохие новости. ваши раны имеет неизвестное происхождение», — начал целитель. При этом он привстал, взял край одеяла и бережно укрыл свою пациентку. «Нам не совсем понятно, кто вас оцарапал». «Что? Как это?» — Алита взглянула на Кристофера. «Иными словами, мы пока не разобрались, что за тварь напала на тебя в саду. Соответственно, не знаем, как лучше и правильнее тебя лечить», — пояснил муж. «Ну, это же какая-то нечисть!» Принцесса озадаченно переводила взгляд с одного на другого. «Разве нет? Какое-нибудь создание? Оно было похоже на человека и птицу одновременно!» «Нет, ваше высочество, это создание не относится к нежити!» Покачал головой Малис. «При помощи магии я вижу, как внутри вас расползается чернота. «Но это не вампирская скверна. Скорее, она похожа на один случай». «Как у леди лорены так?» Алита помнила, как ещё во дворце при осмотре целитель упомянул рану кровной матери. Как-то на прогулке на неё напал ворон и оцарапал спину. Рана зажила, но вскоре королева-мать тяжело заболела. Хворь не поддавалась лечению, и драконица медленно угасала. И теперь с ужасом ждала ответа. «И да, и нет», — выдохнул он, глядя на девушку поверх очков. «Но очень похоже. Только в случае леди Лорены чернота не распространялась так стремительно, и она оказалась более тягучей». Поначалу походила на болезнь, на опухоль. Да и царапина у вашей покойной матушки не воспалялась и не гноила. Она быстро зажила, не оставив и следа на коже. А у вас совсем другое. Да, я уже посмотрела. Драконица мельком взглянула на закрытый одеялом живот, будто на миг почувствовала, как что-то скребётся изнутри. «Но что это тогда была за тварь?» «Предположений немного, и одно невероятнее другого», — ответил Кристофер. Встав, он начал мерить шагами комнату, пытаясь скрыть волнение. «Мы исходим из того, что присутствие той твари было мне незнакомым. Драконье чутьё никак не определило её». Это не дракон, не нежить, не вампир, не эльф, не гном и не человек в буквальном смысле слова, а только лишь образ. Образ женщины. Поэтому мы берем за основу метод исключения и… У нас есть два варианта. Во-первых, искусственно созданное чудовище. Пользу этого говорит противный едкий запах, который исходил от твари, когда я спалил её огнём. Он напомнил тот смрад, что витает в алхимических лабораториях. А ещё у неё из кожи торчали птичьи перья, — прошептала Алита, припоминая образ. Она встретилась с неизвестным созданием в саду Королевского дворца, когда началось нападение вампиров. Монстр напоминал некий симбиоз птицы и женщины. Человеческую фигуру покрывали вороны и перья. Они торчали прямо из кожи, а обезображенное лицо отдалённо напоминало птичье. Существо напало на Кристофера, и принцесса подошла, чтобы помочь, и получила роковую царапину. «Именно, я тоже заметил это» но в ней, несомненно, угадывался женский силуэт. Так что, возможно, кто-то, может, те же вампиры, взяли женщину, воронов и слепили в единое целое. Они могут заниматься поистине ужасающими экспериментами. Кристофер тяжко вздохнул и замолчал. «А какой второй вариант?» — поинтересовалась принцесса хотя и догадывалась, что это объяснение вряд ли будет менее пугающим. «Демон!» — на этот раз ответил Малис. «Что?» Девушке захотелось рассмеяться от абсурдных слов врача, но, вглядевшись в лица обоих, поняла. Они не шутили. «Но... но они же не существуют, ведь так? Это вроде детские сказки» про злых колдунов и проклятых ведьм. В них говорится о могучих магах или воинов, нутро которых пропитала ненависть, злоба, зависть или что-то другое. От этого их душа чернеет или даже исчезает. Я думала, что таких созданий не существует. Что это? Выдумки для детишек, чтобы нравоучать. Удивилась драконица невольно начав заикаться от волнения. Отчего-то идея с демоном казалась ей менее вероятной, чем существование искусственно созданной твари. Ваше Высочество, существует, скажем так, магия иного рода, чем так, к которой мы привыкли. Правда, она встречается очень редко. Многие даже сомневаются в её существовании. Верить или нет дело каждого. Когда я был моложе, я читал разную литературу. Покойный профессор Мейсон утверждал, что существует некий чёрный рунический алфавит, дарующий тому, кто его знает, безграничную власть. Однако, по его мнению, «Чтобы видеть чёрные руны, надо потерять душу». Мейсон впадал в маразм, привнося в точную руническую науку такие смехотворные понятия. Но его так уважало научное сообщество, что это публиковали. Кстати, в конце концов, говорили, что он умер от неизвестной болезни, хотя ему было 95%. «Людям свойственно умирать в таком возрасте». Малис потянулся за испачканным кровью платком, которым Лора вытерла верхнюю губу Алиты после пробуждения. Внимательно осмотрел красные кляксы, затем сложил его и начал перебирать пальцами, заметно волнуясь. Также я читал в университетском архиве запись, сделанную в летописи более трёхсот лет назад. В ней говорилось о неком Октависе, демоне, что преследовал драконов на Тейских островах. В то время они были независимыми. Каждый остров представлял отдельный Ном, мелкое государство со своим правителем. Потом король Эдуард II решил присоединить эти земли к рувийскому королевству. Естественно, вспыхнул бунт который возглавил один из правителей Номов. Среди зачинщиков был Октавис. Он нёс ужасающую скверну. От его рук погибли десятки драконов. Говорят, одной даже маленькой раны на теле хватало, чтобы скверна неминуемо начала губить раненого. Молчание повисло тяжким грузом. Алита резко села в кровати, от отчего боль кольнула живот. Обняв себя руками, она уставилась в одну точку. Со стороны коридора доносился обыденный шум. Голоса, стук каблуков и прочая возня. В окне виделось пасмурное небо. Но принцессе было решительно всё равно. Страх захватил сердце и расползался по телу, вызывая дрожь. Рана смертельна. Прежде, когда все болели и страдали от болезней или недомоганий, драконица всегда оставалась здорова. Теперь же она умрёт, если не найдёт лекарства. Алита тяжело вздохнула. «Демон!» — пробубнила она. Я хотел бы почитать эти записи. Увы и ах! Развёл руками Малис. «Я был сегодня утром в книгохранилище. 25 лет назад записи профессора Мейсона забрал и не вернул некий Ленард Фрост. В карточке учёта даже имеется отметка, что книги разыскивались. Подпись ректора на допуске к секретной секции оказалась подделкой, а такого студента, как Ленард, не существовало». Листы с записью об Октависе оказались вырваны из книги. Последний раз в прошлом месяце летопись забирала в читальный зал некая Сера Вудс, имевшая разрешение на изучение документа от профессора Хилберта. Я попросил библиотекаря найти её в списке студентов, но не думаю, что такая ученица и правда существовала. Профессор Хьюберт заворожённо протянул Кристофера. С ним что-то не так? Драконица заметила, как взгляд супруга помрачнел. Он исчез. пояснил гвардеец. Он не пережил ночь? ужаснулась принцесса. Нет. Мотнул головой Кристофер, и в его взгляде блеснула злоба, а лицо исказила кривая усмешка. Судя по всему, он собрал свои вещи и покинул город за пару дней до атаки. Он не сказал никому, куда направляется или почему покидает столицу. «А мои свитки, те, которые я нашла в громовом замке, я же отдала их ему!» Помнила Алита, нервно теребя пальцами ткани одеяла. «Их нет, но не стоит переживать об этом. Профессора Хьюберта ищут. Рано или поздно ионы, свитки, обязательно найдутся». Кристофер присел к ней на кровать и взял за руку. «Послушай, сейчас свитки не главное. Нам нужно разобраться, что за тварь поцарапала тебя». «И лечение?» Он посмотрел на целителя. Тот кивнул. «Подберём. Самое эффективное против скверны. Госпиталь выставил. Оранжерея с редкими растениями сохранилась, и лекари уже отправились туда за нужными ингредиентами». «Да, Ваше Высочество. Когда они вернутся, я сварю вам марийское снадобье. У него сложный состав» но оно помогает от различных видов скверны, в том числе вызванной воздействием рун ловушек или тёмных проклятий. А потом? Потом мы будем думать и подбирать ингредиенты, которые больше помогают. Малис развёл руки в стороны. Платок, который он комкал во время разговора, надорвался в уголках. Также попробуйте полечить себя самостоятельно. В прошлом вы хорошо справлялись с садинами и синяками. Драконица воспряла духом, вспомнив, как не раз справлялась с ранами на своём теле. Ей даже стало стыдно от того, что эта идея не пришла к ней сразу. Точно. Помнишь, как ты вылечила свою щёку, когда мы приземлились на гномьем озере? Кристофер воодушевился. Алита видела как в его глазах загорелись искорки надежды, хоть и очень тусклые. «Я попробую». Нахмурилась принцесса и коснулась ладонями живота. «Подожди, надень аметистовый браслет. В нём собрана твоя магия ещё до ранения». Гвардеец потянулся к внутреннему карману. «Да и он усилит эффект». «Хорошо». Драконица протянула руку, чтобы взять украшение. Тут её неожиданно посетила мысль о скверне. «А как же Ясмина? Как же её раны? Вороны и задрали ей руки. Ведь эти птицы как-то связаны с этим чудовищем». «Ничего нет», — Малис покачал головой. «У неё всё чисто. Во всяком случае, пока что». Раны заживают. Правда, скорее всего, останутся ужасные шрамы на предплечьях. Но я буду наблюдать за состоянием её здоровья. А ещё...» Алита в задумчивости сжала браслет, а затем глянула на Кристофера. «А ещё Оника. Она тоже дралась с воронами. А как же она?» «Идёт на поправку. Её перевезли сюда». «Не беспокойся, с ней всё хорошо». «Ясно». Немного раздражённо выдохнула принцесса, чувствуя, как неожиданно в глубине души просыпается злость. Она принялась вертеть браслет в пальцах. «Получается, ранили только меня?» «Выходит, что так», — выдохнул Кристофер. «Этой твари была нужна только я». Переживания накрыли драконицу с головой. Из-за этого миниатюрный замочек никак не желал застёгиваться на запястье, и ей на помощь пришёл супруг. Алита, которая раз за утро положила ладони на живот, прикрыла глаза и сконцентрировалась. Энергия заструилась, потянулась к черноте и обволокла её, исследуя, прощупывая, поглаживая. От этого наступило облегчение в теле, но большего результата она не достигла, как ни старалась. Грязные нити всё так же тянулись от царапины к лякси, а сама чернота меньше не стала. «Сегодня, как только будет готово снадобье, я снова приду и обработаю вас», — заключил целитель, затем поднялся с места. «Ваше Высочество!» «Отдыхайте, ешьте и пейте больше воды». Какое-то время Малис стоял у порога, будто собирался сказать что-то ещё. Утешить или подбодрить. Но потом резко выскочил, точно опаздывал куда-то, оставив молодых супругов наедине. Как только за ним закрылась дверь, Кристофер спросил, «Что говорила тебе та тварь в саду?» Насколько я понял, она хотела, чтобы ты пошла с ней. Да, она особо ничего другого и не говорила. Принцесса сосредоточилась. Та тварь всё время повторяла, что я должна пойти с ней, иначе она убьёт Ясмину. Ещё сказала, что рано или поздно я всё равно попаду к ней. Ещё. Драконица замолчала и нахмурилась. Придётся вспомнить. В её словах может быть что-то важное. Вдруг это поможет нам понять, с кем или чем мы имеем дело. Кристофер вновь взял любимую за руку. Сейчас каждая деталь важна. Ещё сказала, что... Ненавидят меня. Да. Это воспоминание захватило Алиту. Да. Она так сказала после того, как я отказалась идти с ней. Этот монстр, эта тварь, она сказала, что ненавидит меня. Но почему? Больше ничего не говорила? Нет, потом пришёл ты. Драконица пододвинулась к супругу. Тело сковала щемящая боль в области бёдер, но она всё равно прижалась к груди мужа. В ответ он обнял её здоровой рукой. Они сидели молча какое-то время, пока на ум принцессе не пришла идея, которую она поспешила озвучить. «Я подумала вот о чём. Портал. Через него можно входить и выходить. Правильно?» «Да», — ответил гвардеец. «Эта тварь вроде не относится к нежити». Но ведь она могла быть с ней как-то связана, правильно? Не исключено. Так вот, не могла ли она унести меня через портал? Это чудовище явилось сразу после того, как он открылся. И знаешь, ещё до встречи с Ясминой я гуляла одна и слышала крик ворона в саду. Правда, тогда Джеймс позвал меня во дворец, чтобы помочь королеве. А когда вернулась в сад, Уже всё началось. Вероятно, у этой твари вороны выступают в качестве помощников. А ещё материала. Когда я дрался с ней, то уловил, как к ней подлетели два ворона и исчезли. Вполне возможно, что она как-то вживила их в себя, как бы поглотила, чтобы излечиться от ран, которые я ей нанёс. «Какой ужас!» «Чем дальше, тем страшнее!» «Не бойся, я с тобой!» Кристофер приобнял её посильнее и поцеловал в макушку. «А твоя догадка насчёт портала может оказаться вполне реальной. Надо обдумать её». «Интересно, зачем я кому-то понадобилась?» Протянула Алита, уткнувшись носом в мужское плечо. Излюбленный запах успокаивал и придавал сил. «Мы обязательно выясним, что происходит. Я не остановлюсь, пока всё не узнаю, а ты не вылечишься. Да и есть у меня кое-кто на примете, у кого я могу получить ответы. Кто? В ту кошмарную ночь я дрался с ледяным драконом. Ну, точнее, с кровавым драконом, который когда-то был ледяным. И поймал его. Так что, возможно, мы добьёмся от него нужных сведений. «Кровавый дракон, который при жизни был ледяным?» Алита обомлела. «Как много всего случилось за последнее время. Только в королевстве узнали о её существовании. Потом на свет явили себя вампиры, уничтожив Мириполас и напав на столицу». А теперь это. Невероятно. А как он выглядит? Как я? А ещё магия. Какая у него магия? Я могу его увидеть? Из чего он будет отвечать на вопросы? В ответ Кристофер рассмеялся. Ты такая милая, когда перестаёшь грустить и начинаешь проявлять любопытство. Давай для начала... Я попрошу прислугу принести нам завтрак. Я ещё не ел с утра, и тебе будет полезно подкрепиться. Ты же не собираешься валяться в постели весь день и хандрить. Если Малис разрешит, то тебе лучше чем-нибудь себя занять. Сляжешь, болезнь сразу возьмёт верх. Да, ты прав. И всё-таки мне очень любопытно узнать больше об этом кровавом драконе. Вдруг он что-то знает? Он наверняка что-то знает».